Ты забыл ее. Все мы похожи на медуз, которые ползут по стеклу. Равномерная студенистая масса. Медузе нелегко оставить по себе стойкий след, в особенности на стекле. Нас нет, но каждому хочется быть. Поэтому люди психуют, мечутся, сходят с ума, убивают. «По-моему, ты сильно преувеличиваешь». «Ты не знал Соника. Его нет и уже не будет. Бедный Соник». «Художники и поэты — особый народ». «Как и детские писатели». «Нет, серьезно, мне понравилось это кино». «Ты уже почти есть, Влад. Уже почти есть. А меня... Меня нет». «Но я же вижу тебя». Ты мне интересно. Наверное, мне придется этим довольствоваться. Ты меня обижаешь, сказал Влад. Прости. Анжела протерла запотевшее стекло. Что-то у меня настроение сегодня странное. Наверное, весь этот шум виноват. Шум, треск, ляля. -ля. Это твоя приятельница. Их нет. Никого. Ты почти есть. «А ты хотела быть повелительницей мира?» — спросил Влад, разглядывая ее профиль на фоне мокрого, дробящего ночной свет стекла. Анжела искоса на него взглянула. «А тебе не приходило в голову, что все, кто есть, кого помнит половина ныне живущих людей, или даже все, что это были такие, как мы, что они могли, умели... понимаешь... — Нет, это невозможно. Почитай любую биографию любого полководца или президента. Совсем другой механизм. — Ты уверен? Биографии пишутся уже потом. Кто знает, насколько они правдивы. А вот когда из группы влиятельных людей, скованных круговой порукой, вдруг выделяется один и становится самым влиятельным, а бывшие его соратники один за другим умирают при разных обстоятельствах, Да кого это имеешь в виду? Неважно. Такие случаи бывали, этого достаточно. Может быть, я найду время для посещения каких-нибудь архивов и наберу чего-нибудь конкретного? Зачем? Ради интереса. Ты, понятно, скажешь, что это все ерунда и чушь. Анжела, УЗы не работают на толпу. Это особенность индивидуальных взаимоотношений. Твои УЗы. УЗы, создаваемые тобой. И мной. Согласна. Все мои попытки реализоваться, подняться над толпой, быть, ни к чему не привели. Хотя, возможно, виноват мой дурной характер, а вовсе не... Ну да ладно. Но кто сказал тебе, что если носители ус рождаются так часто, что могут запросто наскочить друг на друга, вот как мы с тобой? Если носители ус так распространены на земле, все ли они одинаковы? Все ли они подчиняются одним и тем же законам? Может быть, есть разновидности? Вот мы с тобой, например, Колли. А есть еще и пекинесы, овчарки, бульдоги. Извини за собачью аналогию. И скажи, почему я не могу быть права? Влад молчал. Я могу быть права. Это не значит, что я права. Но я могу быть права. А это уже немало, да? Мне кажется, ты ошибаешься. Я это чувствую, но объяснить, почему именно так, а не иначе, не могу. Извини. Когда машина остановилась перед гостиницей, синеватый циферблат часов на башне напротив показывал без пяти два. Дождь прекратился, в мокром асфальте отражались огни фары фонарей. На помпезном фасаде крупнейшего в городе отеля светились редкие окна, их теплые квадраты складывались почему-то в стилизованную букву Ю. Фрол Ведрик сидел в тюрьме вот уже почти год. Семь месяцев назад Влад Санжелой официально стали мужем и женой. Безлюдный, беззвучно, без фото и свидетелей. Старый дом Влада был продан. Зимой супруги жили в гостиницах. Летом путешествовали в фургончике-трейлере. В газетах писали, что модный писатель Влад Палей, давно уже переставший быть исключительно детским автором, персона удивительная и даже загадочная. Впрочем, вопрошали друг друга журналисты, Разве современный сказочник не должен быть таинственным? Экранизация обречена была на успех. Влад работал над пятым романом из серии о Гранд Грэмми и в перспективе маячили еще три или четыре. Когда Влада спрашивали, не надоел ли ему его любимый герой, он только таинственно улыбался. Влад выбрался из машины и подал руку Анжели. Стеклянные двери отеля гостеприимно разъехались. Большой холл был залит белым неярким светом, за стойкой бара лакомились, тянули из соломинок, лениво поглядывая на экран телевизора поздние посетители. В ночных новостях как раз передавали сообщение о сегодняшней премьере. На мгновение Влад увидел себя, далекого, маленького, беззвучно шевелящего губами перед черным кулаком микрофона. «Когда ты был маленький, ты мечтал, чтобы тебя показывали по телевизору?» «Нет». «А я мечтала». И тут же появилась на экране, на мгновение, смеющаяся женщина в бордовом вечернем платье, более похожая на кинозвезду, нежели на скромную супругу сценариста. «Ну как? Детская мечта сбылась?» Анжела неопределенно хмыкнула. В номере она сразу же упала на кровать. А Влад вытащил из бара бутылку красного вина. Откупорил, наполнил бокалы, протянул один Анжеле. «Мне кажется, что мы есть. Здесь, сейчас». «Разве этого недостаточно?» Они были. Влад проснулся поздно. Окна номера глядели на восток. Тяжелые темные шторы, опущенные веки большой комнаты, мужественно приняли на себя удар апрельского солнца. Комната была вся в крошечных искорках, лучах пробивавшихся сквозь невидимые глазу дырочки и прорехи. Анжела сопела, свернувшись калачиком, Влад не торопился подниматься. Ему доставляло удовольствие вот так лежать неподвижно, расслабленно, вспоминать вчерашнюю премьеру. Странно, он не мог внятно объяснить сам себе, доволен он фильмом или нет. По большому счету, где-то там, в глубине души, все-таки недоволен. Но и сформулировать претензии не может. Киновоплощение Гранд Грэма было вполне убедительным, но это был другой Гранд Грэм. Не тот, что жил в представлении Влада на его собственном маленьком экране. Реально ли вытащить внутреннего Владова тролля на свет? А главное, надо ли? С другой стороны, он понимал, что отдельно от его собственных представлений о мире Гранд-Грэма созданная на экране страна выглядела мощно и впечатляющей. Она имела полное право на жизнь эта страна, вот только Владу в ней не было места. Трагично ли это? Не более трагично, чем женить полюбимого сына на чужой для родителей невестке. Как Влад мечтал об этой премьере, как ждал ее годы и годы. И вот не чувствует ничего, кроме усталости. Надо бы сесть за компьютер и просмотреть написанное накануне, но нету сил. Нет желания. Это печально. Почему бы нам не уехать сегодня? Пресс-конференция. Пошли подальше. Ты же не рабых. Это они хотят тебя слышать, а ты уже все сказал. Я подписал контракт. Ты в жизни не нарушил ни одного правила, да? Ты всегда поступаешь согласно записанному в контракте. Влад искоса глянул на нее. Она лежала с закрытыми глазами, бледная, упрямая, демонстративно слепая. Он не ответил. Поднялся, собираясь идти в душ. Почему я такая злая с самого утра? «Может быть, потому что сегодня годовщина смерти Егорки Елистая». Влад остановился посреди комнаты, переступил босыми ногами по прохладному паркетному полу, поджал пальцы, помедлил и вернулся к Анжеле, присел рядом на край кровати. «Я терпеть не могу, самоубийца». Бедный Соник просто был в шоке, вот и все. Он не знал, что творит, когда резал себе руки. А Егорка, когда прыгал с балкона, все прекрасно знал. Он догадался про меня. Почему все умные мужики прямо-таки поведены на свободе? Не все. Влад, давай смотаемся с пресс-конференции. Я тебя очень прошу. Давай уедем, а? Вокзал. Толчея, табло, радиоголос из динамика, специфический запах напоминал Владу об Анне. Теперь всегда при слове вокзал Он будет вспоминать не бродячую юность проводника в плацкартном вагоне, а женщину, жадно вглядывающейся в лица бывших и будущих пассажиров. Вокзал. Этот проводник, наглаженный, чистый, почтительный благоухающий одеколоном, нисколько не походил на самого Влада двадцатилетней давности, в старом свитере под форменным мундиром, серого от недосыпа, угрюмого и неразговорчивого. Впрочем, и поезда его юности были другие. Каждый вагон был похож на барак, на коммуналку, на общежитие. Далеко выдавались в проход чьи-то ноги в нечистых полосатых носках. Гоняли беззаботные дети, рискуя получить порцию кипятка на голову. Разнося чай, Влад брал по пять стаканов в каждую руку. Кружилась в воздухе пыль из допотопных одеял и лезли перья из тощих подушек. — А почему ты не любишь поезда? — Глупо тащиться по земле, когда можно летать. — А я пыталась работать проводницей. Только не в таком вагоне. Попроще, конечно. На меня жаловались пассажиры. Я была очень плохой проводницей. Ленивой, ну и грубой, наверное. Меня скоро выгнали. А я был хорошим. Они, пассажиры, угощали меня. Всегда звали выпить с ними. Но я не пил на дежурстве. Анжела оторвалась от созерцания перона за чистым окном. Подняла на Влада округлившиеся вопросительные глаза. Он сел рядом, помолчал.